Работа шестая. Москва. Часть первая. Тадава пересмотрел все документы, собранные им за эти дни в архивах. Прочитал еще раз письмо лейтенанта Игоря Северского деду и отправился в Покровское-Стрешнево к Серафиме Николаевне, предварительно позвонив. Ехал он с одним лишь вопросом. «Кто такой Трифон Кириллович? Жив ли? А если жив, то каков его адрес?» Ему казалось, что вопрос, связанный с памятью Шахова, которого она безответно и преданно всю жизнь любила, задавать по телефону бестактно. «Ну как поживаем, Серафима Николаевна?» спросил Тодава, протягивая женщине коробку конфет. «Спасибо», ответила та, «вы такой внимательный». «Мне Павел Владимирович всегда говорил, что кавказцы – самые возвышенные джентльмены». «Далеко не все», ответил Тодава, присаживаясь на скрипучий стол. К сожалению, среди молодежи встречаются у нас такие, которые позорят Кавказ. Знаете, мы обсуждали и это с Павлом Владимировичем. Было много разговоров, что нашим женщинам опасно ездить на Кавказ. Соблазнят немедленно. А Павел Владимирович, вы простите, конечно, прочитал мне поговорку из Тихого Дона. «Сучка не захочет, кабелёк не вскочит». Тадава рассмеялся, но почувствовал, что покраснел. От старой женщины такое слышать ему не приходилось. «Вы предпочитаете чай или кофе?» спросила Серафима Николаевна, кофе, если можно. Хотите, я вам заварю кофе по-сухумски? Хочу. Я ведь была однажды в Сухуме с Павлом Владимировичем. Его супруги, особенно вторая, всячески хотели меня выжить, ревновали. А он, рассердившись, он, когда сердился, переставал разговаривать и делал то, что считал нужным сделать, сказал, «Серафима Николаевна, пожалуйста, соберите мои вещи и все необходимое для себя. Мы уезжаем на море». «Пишущую машинку и бумагу возьмите непременно, я стану вам диктовать новые главы моего исследования». Наблюдая, как Тедава размешивал кофе с сахаром в маленьких чашках, женщина, улыбаясь тому далекому и прекрасному, «Во временном отдалении все былое, особенно лето на Кавказе, кажется особенно прекрасным», продолжала. Истерика, конечно, валерьяновые капли, вызов врача. «Он неумолим, я чуть не плачу». «Павел Владимирович, ну, пожалуйста, не надо. Она же не весь что обо мне подумает. А он петровскими глазищами на меня уставился. Пусть думает что угодно, мы едем работать». «Почему петровскими?» У Петра Великого были круглые глаза. У Павла Владимировича точно такие же. Их вообще часто путали с Симоновым. «С Константином Михайловичем Симоновым? Ах, как вы еще молодые!» Петра Первого сыграл Николай Симонов. Замечательный актер. «Мы с Павлом Владимировичем Игорёчком пять раз смотрели этот фильм». «А почему же вы не вышли за него замуж?» – спросил Тодава. «Потому что я слишком любила его», – тихо ответила женщина. Игорек бы не понял Павла Владимировича. Он любил бабушку. Мальчики всегда очень любят бабушек. Павел Владимирович слишком гордился Игорёчком. «Разве я могла претендовать на эту никчёмную формальность? Разве любовь выявляется регистрационным штампом?» Бедная Анна Керн. Мужчина, подобный Павлу Владимировичу, мог любить только лишь, когда чувствовал себя свободным, как ветер. Свободолюбие, — говорил он, — самое это понятие породили мужчины. Я с ним согласна». Она вдруг улыбнулась. «Впрочем, я была согласна со всем, что он говорил. Я боготворила его». «Простите мой вопрос, Серафима Николаевна», — сказал Тодава, — «если он покажется вам грубым. Не отвечайте, только не сердитесь, ладно?» Вы хотите спросить, не было ли мне больно, когда он говорил «спокойной ночи» и уходил в спальню к жене? Я хотел спросить именно это. Как вам сказать, вы фамилию Бойченко, помните? А кто это? Вот видите, это был замечательный пловец, чемпион. Спортивные звезды умирают вместе с тем поколением, которое ими восторгалось. Так вот, не страшно, когда забывают спортсменов? А вот если забывают Плиханова и Калантай, тогда значительно хуже». Я помню, как Игорек пришел с экзамена разгневанный. Ему поставили «хорошо», а он ведь был у Павла Владимировича круглый отличник. Преподаватель задал ему вопрос, какой будет семья будущего, а Игорь ответил, что по Энгельсу ее, видимо, не будет вовсе. Павел Владимирович тогда успокаивал Игорька. «Сейчас сороковой год, в мире тревожно, семья — это дети, а дети — это армия. Нельзя упираться головой в догму, даже если она истина, как мысль любого гения». Но он убеждал и Игорька как-то очень осторожно. В нем тогда не было его сокрушающей силы. Он же инвалид, слаб здоровьем, но невероятно силен духом. Вот видите, как я вам ответила. Мое поколение чтит Калантай. Дух мужчины, его самость мне были дороже всего остального. Плоть. Ну что ж, конечно, мы взрослые люди, было больно. Но если любишь, можно сесть на диету. Пусть не зря в России держали. «Избыточная сытость», — говорил Павел Владимирович, — «рождает похоть». «Серафима Николаевна, вы бы не согласились к нам в гости приехать? К моей жене и мне. Саша, доктор, мне бы очень хотелось, чтобы она посмотрела на вас и вас послушала». Женщина нахмурилась. Лицо ее как-то погрубело. Появилась в нем замкнутость. «Но я хочу, чтобы вы меня верно поняли. Такое отношение женщина может заслужить человек, подобный Павлу Владимировичу. Я других таких не встречала». «А почему его жена — жены?» — сразу же поправила Серафима Николаевна. «Он был женат дважды». «Ну хорошо, а отчего его жены не смогли понять его?» «Потому что они были избалованы и, видимо, не любили его». «Разве можно любить человека и при этом писать на него жалобы в Академию?» «Это же психология кулака! Это какие-то шейлоки, ростовщики, а не женщины!» «Серафима Николаевна, я готов у вас сидеть в вечность, но у меня к вам еще один вопрос. Трифон Кириллович, жив?» «Очень плохо. Я была у него вчера в госпитале. Очень плохо». «Сердце?» Женщина грустно улыбнулась, и вновь ее лицо стало мягким. «Возраст. Но я могу к нему попасть?» «Крайне важно. Крайне. В какой-то мере это касается судьбы товарища его внука». Серафима Николаевна посмотрела на часы. «Меня к нему пускают в любое время. Он шутит. Как дважды герою мне обеспечено место на Новодевичьем, а туда не каждый день разрешают посещение». Так что пусть Симочка навещает меня постоянно. Особое поколение, особые люди. Помните Николая Тихонова? Гвозди бы делать из этих людей. Не было бы в мире крепче гвоздей. Уже в машине Серафима Николаевна отрицательно покачала головой. Я очень люблю Тихонова. Он прекрасный поэт. Но если бы сделать анализ химического состава этих гвоздей, то превалировала бы там кровь. То поколение было невероятно, бесконечно ранимо. У них был крепкий характер, они умели скрывать слезы и не показывать боли, но внутри этих гвоздей были кровь и слезы, поверьте мне. Трифон Кириллович лежал на высоких подушках. У стены стоял кислородный баллон. Пахло, однако, в палате одеколоном. Тадава прочел надпись на флаконе «О де Саваш. Трифон Кириллович заметил его взгляд. «Вот уже как двадцать лет мне привозят в подарок именно этот одеколон, ученики». Раньше я звал их Славик и Виталя, теперь оба генералы. Один лыс, другой посидел, но, к счастью, остались Славиком и Виталий. Я имею в виду духовную категорию возраста. Итак, пока вас не изгнали из кулапы, излагайте предмет вашего интереса». Выслушав Тадаву, Трифон Кириллович долго молчал. Потом ответил. «Важный и нужный вопрос. Объясните, пожалуйста, каким образом образовался этот узел?» Мерзавцы Власова, битва за Бреславу, судьба Игоря и его товарищей. Мы сейчас разбираем ряд преступлений. Нам необходимо поэтому проследить возможные пути из расположения части, где служил Игорь Северский, от Бреславу в тыл. Неподалеку от Бреславу был убит Григорий Меленко, краснофлотец из роты морской пехоты Игоря. А убийца, видимо, русский, жил у нас по его документам. Живет по его документам по сей день, так точнее. Так, увы, страшнее. «Верно. Поэтому нас интересует, какие власовские части были брошены в Бреславу. Почему именно в последние месяцы войны? Отчего в этот город? Нам важно узнать, где могут храниться материалы на этих мерзавцев, на их личные дела, фотографии. Нам важно также получить все, что можно о наших частях, сражавшихся за Бреславу, о тыловых соединениях, находившихся в 40 километрах к западу от фронта. Мне надо вычертить маршрут Меленко, настоящего, а не того, который сейчас живет под его именем».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 «Вслух давайте! Кто выступал? Тема выступлений». Тадава начал читать. «Альфред Розенберг. Рейс Хлейтер и Рейс Министр. Мировая борьба и всемирная национал-социалистическая революция нашего времени». Оттуда потом зачитайте отрывочки. Очень любопытно. Дальше. «Кнут Гамсун. Борьба против Англии». «Какой Гамсун?» Удивляйтесь, Сколько вам лет?» «34». «Господи, шестого года». «Тот самый Кнут Гамсун. Увы, тот самый». Дальше. Вернер Майер. Укреплять европейское единство. Георгий Серафимов. Антибольшевистская борьба болгарской прессы. Ива Хюн. Хорватия. Граница Европы. Примечайте. Сталкивают лбами хорватов и болгар. Тогда Тодава продолжил. Алидар Кушич Словацкая пресса в борьбе против большевизма. И словакам свой шесток. Ближе к болгарам. Не шкни. Владислав Ковецкий. Руководитель польского отдела агентства прессы генерал-губернаторства Телепресс.